Глава 19. digitalmailnews.co.uk Экстренные новости. Ужас воцарился на наших дорогах, когда фолклендский герой был вззорован хакером, пошедшим войной против Британии. Миллионы человек, наблюдавшие прямую трансляцию, содрогнулись, когда пенсионер и дважды ампутант погиб при взрыве автомобиля. Хакер предупреждает, что за ним последуют и другие, потому захваченные машины настроены на столкновение. Сорван покров тайны с позорного совершенно секретного расследования, когда лица членов большого жюри показали в прямом эфире всей планете. Королевской семье и правительственным чиновникам рекомендовано воздержаться от поездок, пока нападению не будет положен конец. Почти год минул с той поры, когда Либи испытала приступ паники в последний раз. Эти приступы регулярно донимали ее после двадцати, мало-помалу сходя на нет по мере приближения к третьему десятку. Когда же они вернулись, связав Либи по рукам и ногам, В отправлении своих обязанностей медицинской сестры стационара психиатрического отделения её бывший хахаль Уильям настоял, чтобы она сообщила об этом своему инспектору по охране труда, а тот направил её к консультанту. Доктор Гудвин высказал вслух то, что Либи и так уже заподозрила, что это симптом посттравматического стрессового расстройства. И теперь убийство Виктора Паттерсона у неё на глазах вытащило на поверхность воспоминания и о Манроу-стрит, и о смерти брата Ники. На сеансах психотерапии она обучилась действиям на случай, если почувствует приближение приступа. Так что теперь, едва ощутив в комнате расследование, учащающееся сердцебиение, Отодвинула свой стул от стола, игнорируя воцарившуюся вокруг суматоху, и попыталась держаться прямо, несмотря на дезориентацию. Потом накатило головокружение. Грудь и подмышки прошибло потом. Либев взглядом отыскала чистую стену, чтобы сосредоточиться на ней и очистить рассудок. "Обуздывай это", твердила она себе. "Не убегай прочь, а встреться лицом к лицу". Это тебя не убьёт. Врач сказал Либи, что если во время эпизода она будет не одна, это поможет ей восстановить уверенность. Однако в этой комнате она ни одной живой душе довериться не могла. Единственный человек, которому она верит, лишь изображение на экране, при том, перед ним стоят куда более смертоносные проблемы, чем перед ней. В конце концов, взгляд Либи оторвался от пустой стены. и вернулся к экрану Джуда, пока тревога мало-помалу покидала её, а учащённый пульс возвращался к норме. Семеро оставшихся пассажиров выглядели напуганными. Раз хакер смог по ходя прикончить коллегу пенсионера героя войны, то может поступить так же и с любым из них. Было столько криков и речей, перекрывающих одну другую, что Либе с трудом вычленяла полные предложения. улавливая лишь отдельные разобщённые слова и фразы. Сэм толдычил своей же не хайди, что любит её, что всё обойдётся, но не мог убедить ни её, ни себя. Билкинс, женщина в цветастом хиджабе, не расставалась с надеждой, что телефон может вдруг заработать. Давила на кнопки, и пыталась вызвать операционную систему. Шабана тем временем никак не могла взять происходящее в толк. понимая лишь, что ничего хорошего это не сулит. Только София воспринимала все как само собой разумеющееся и без устали улыбалась в камеру. Джуда больше заботила чужое благополучие, чем свое собственное. Либи увидела, как он утешает явно подавленную Клер. Его старания убедить ее не терять надежды послужили для Либи доказательством, что чутье при встрече с Джудом подсказавшее, что он тот самый, не обманул её. Он хороший человек, тревожащийся за других. А её опыт подсказывал, что таких раз два и обчёлся. "Ну, Джек", перекрыл Гоман голос хакера. "Теперь я привлёк твоё внимание". Но тут встряла Либи, не дав тому ирта раскрыть. "Вам вовсе не зачем было это делать". Она поднялась со стула, Опершись о край стола, потому что колени до сих пор подгибались после приступа паники. Виктор не заслужил этого. Он был ни в чём не виновен. Да ну, кто-то у нас обрёл голос, ага? Откликнулся хакер. Впрочем, вынужден не согласиться с вами. Он не был невиновен. Невиновных среди нас попросту нет. Почему вы его убили? Он не сделал вам ничего дурного. Мисс Диксон, молчите, пожалуйста, окрысился на неё Джек. Вы только усугубляете. Я усугубляю? Я только что собственными глазами видела, как человека разорвало в клочья, потому что вы поступили в пику хакеру, когда он вам говорил. Как ещё можно это усугубить? Дайте ей сказать. Вы больше не распоряжаетесь своим судебным фарсом, Джек. продолжал хакер. Что у вас на уме, Либи? Виктор был героем войны, больным на последней стадии рака. Вы поступили с ним совершенно несправедливо. Полагаю, семьи мужчин и женщин, которых он убил в бою, не согласятся с вашими аргументами и насчёт невиновности, и насчёт несправедливости. И это всё, что вы можете сказать в свою защиту? Мне не зачем защищать себя, Либи. Можно звать вас Либи. Теперь, когда мы более или менее познакомились, это звучит не так формально, как мисс Диксон. Виктор умер в точности по той причине, которую вы назвали, потому что Джек меня не послушал. Даже если бы он послушал, вы уж нашли бы благовидный предлог убить одного из них. Вы просто хотели продавить свой аргумент. И каков же этот аргумент, по-вашему, что командую эти парадом вы? И я донёс это до вас эффективным и приемлемым манером. Эффективным, да. Приемлемым? Шутите, что ли? Пожалуйста, прекратите его подстрекать, не утерпел Джэк. Пожалуй, сейчас уместно упомянуть, что я знаю ещё у ему подробности о вас, Джэк, не смутился хакер. Как то Ваша медицинская карта, домашний адрес, номера ваших кредитных карт, девочки по вызову, которых вы нанимаете, пароли, банковские выписки, задолженности по закладным, отправленные вами электронные письма, принятые вами текстовые сообщения и даже куда вы вкладываете наличные, существование которых хотите скрыть от службы внутренних доходов. Если копнуть чуть глубже, любопытно будет поглядеть. куда направлены части ваших вложений. И знаете, что самое лучшее в роли превратника этих знаний? Я намерен поделиться ими с многомиллионной аудиторией. Внимательно взглянув на центральный экран на стене, вы заметите, как я делаю достоянием общественности всё, что мне о вас известно. И тотчас же частная информация Джека заполнила экран в купе со ссылками для её загрузки. Уберите это, заорал тот на окружающих его техников. Все ринулись к своим клавиатурам и замолотили по клавишам, пробуя разные клавишные комбинации и команды. Либи обратила внимание, что Джек, выпучив глаза, таращится на экран, где ссылки застыли как гвоздями прибитые. В напряжении прошло полминуты, прежде чем он повернул голову снова. Либи ещё ни разу не видела человека настолько готового взорваться, как Джек. "Ну", прорычал он. "Почему эта ссылка ещё там? У нас нет к ней доступа". ответил один из членов его штата. "Триангулировать её невозможно. Так пусть этим займётся полиция или национальное подразделение по борьбе с киберпреступностью. Их уже подключили, и они делают всё, что могут". Но засечь источник мы не в состоянии. Вашу ж бога душу мать, заорал Джэк. Должен же найтись кто-то, кто может мне помочь. Он внедрился в нашу систему, ответил технарь. Узкоспециальным программистам потребуется время, чтобы отыскать закладки и перекодировать всё заново. А у нас для этого не хватит ни знаний, ни допуска. Прок у от всех вас, как от сраного козла, взревел Джэк. запустив в них планшетом. Задев одного из сотрудников по плечу, тот отлетел к стене и ахнулся о пол. Экран разлетелся в дребезги. У кого-то тот ещё норов, правда? Отдел хакер. Не забывайте, камеры следят за каждым вашим движением. Обернувшись, чтобы взглянуть на экраны, Джэк застыл в нерешительности. словно взвешивая потенциальное влияние на общественное мнение его потребности дать выход ярости. И неохотно решил перестраховаться. «Система сообщает мне, что мои файлы были загружены по ссылкам уже почти 15 тысяч раз», — присовокупил хакер. «Просто невероятно, насколько широк охват в наше время, не так ли? Люди аж в самой Австралии и Гонконге уже пользуются вашими кредитными карточками, чтобы делать покупки. Экранный счётчик показывал число поделившихся и перепостивших сведения, ежесекундно возраставшее не на один десяток. Ещё не слишком поздно положить всему этому конец, с нотками отчаяния проговорил Джек. Отпустите оставшихся пассажиров на свободу и просто исчезните там, откуда вы объявились. Если вы настолько умны, то сумеете замести следы так, что никто не найдёт. К сожалению, мы зашли слишком далеко для этого. Кроме того, неужели в вашей душе нет закуточка, который жаждал бы узреть, что я наметил дальше? Уверен, Либи просто умирает от любопытства. Неожиданное внимание хакера напугало Либи, и она, бросив взгляд на экран Джуда, встряпнулась. Нет, Вовсе нет. Понимаю. Но, к сожалению, если вы думаете, что быть очевидцем гибели Виктора Паттерсона было трудно либи, тогда вряд ли вам понравится то, что я собираюсь попросить вас сделать дальше.